Спир. «В каком смысле у дрона водородная бомба?» «Дрон активировался в тот момент, когда я поместил его в запасной грузовой шлюз, после чего разрушил внутреннюю перегородку и проник внутрь корабля», — ответил мне Флейт. «Он направился прямиком в орудийный отсек и в данный момент лежит, обвившись, вокруг термоядерного устройства». «О, черт!» «Он с тобой общается?» — спросил я, озираясь. Взгляд мой упал на лазерный карабин, прислонённый к подковообразному пульту возле моей ноги. Несколько секунд я изучал его, после чего удивился, какого дьявола я замышляю. С серьёзно повреждённым големом Далином мне повезло, а вот с функционирующим дроном-убийцей, вне зависимости от того, какое оружие у тебя под рукой, «О везении речь не идет». «Нет, но постоянно пытается перехватить управление корабельными системами. Пока он пользуется только электромагнитными средствами, мне удается его удерживать». «Значит, если он применит силу, ты сдашься?» «В этом корабле нет соответствующей внутренней защиты», — ответил флейт «Конечно, истребитель создавался для боев с Продорами». Чьи дроны слишком велики, чтобы хотя бы попасть внутрь А вероятность того, что на судно Если оно при этом не выведено полностью из строя Проберется некрупный вторенец близка к нулю Подобные истребители строились с расчетом исключительно на врагов-продоров Я хочу поговорить с ним Я поднялся Он блокировал все коммуникации Но я нагнетаю воздух в арсенал Так что сможешь обратиться к дрону по корабельному интеркому? Когда? Хоть сейчас Некоторое время я молчал, просто не находя слов Я не знал, долго ли будет дремать дрон в арсенале Если он вообще спит С одной стороны, он может быть все еще верен государству С другой, возможно, Пенни Роял переиначил его К тому же вопрос, в своем ли он уме? «Можешь дать изображение?» «Нет, дрон вывел из строя камеры». «Ладно, я буду говорить». Я откашлялся, прочищая горло. «Когда-то, на Дюране, при нападении на Продорскую шахту, я видел точно такого же дрона. Он был совсем как ты. Нас тогда не представили друг другу. Он просто был там, нес яйца особо зловредного Продорского паразита» интересно чем тогда дело закончилось нет ответа а что если ты тот самый дрон и снова молчание думаю меня ранили я поморщился но если точнее я знаю что меня ранили из пулемета и я потерял сознание это было когда мы устроили засаду на продорский патруль понятия не имею что случилось потом ответа нет Полагаю, миссия была завершена успешно, поскольку я, проверяя, выяснил, что Кронг пережил войну. В любом случае, неудач у него было немного. Я помолчал пару секунд. Но ну, что скажешь мне, как тебя зовут? Рис. Прилетевшая из арсенала, шипящее слово больше походило на раздраженный возглас. Тебя зовут Рис? «Меня зовут Рис», — повторил дрон с придыханием. «Рад знакомству, правда?» «Я женского рода», — едко прошипел дрон. «Хорошо. Понятия не имею, зачем дрон сообщил мне это. На борту этого государственного истребителя, разум Продорского вторинца», — продолжила Рис. Я обратил внимание на подчеркнутое голосом слово. «Да, когда я подобрал этот корабль, предыдущего обитателя на нём уже не было. Кстати, тебе известно, что война больше века как закончилась?» «Такие, как я, не имеют человеческих проблем со временем». «Да, конечно, у тебя внутри квантовые часы, идущие с точностью до миллисекунды». «Но теория относительности частенько шутит с такими вещами. Я иногда думаю...» что старая добрая органическая концепция времени практичнее всего. В смысле, хочу ли я действительно чувствовать в глубине души, сколько времени минуло после панархии? Ощущая вес всех тех лет, которые я просидел в рубине в качестве квантового процесса, я, пожалуй, бы сошел с ума. Такие, как я, не имеют человеческих проблем с безумием. Я выдержал паузу. Повторения мне не слишком понравились. Вполне вероятно, какое-то повреждение. Ты меня разыгрываешь, воскликнул я. Или ты исключаешь из категории таких как ты разум, живший раньше вот в этом самом истребителе, тот самый разум, который впоследствии поселился на том самом планетоиде, что под нами. Где Пенни Роял? спросила Рис. Ну вот. Звучит уже лучше. Я пошел дальше. Очевидно, на планете Масада играет роль резонера, прихранителя Ии, по имени Амистад. Похоже, существует тайный закон о сроках давности для убийцы Ии, не знаю. Риз зашипела, совсем по-змеиному. Я, наконец, добрался до шлюза в носовой секции, открыл его, шагнул внутрь и, не дожидаясь выравнивания давлений, вышел через вторую дверь. За ней вились узкие мостики между главными агрегатами носовой секции и курганами, отвердевшей монтажной пены. Сквозь мотки оптических и коммуникационных кабелей, сети трубопроводов, лент конвейеров, решетку строительных балок, я разглядел только громаду рельсотрона и поворотное загрузочное устройство, пластины тут отсутствовали, так что я включил на ботинках функцию «Геккон», прошел по мостику и ступил на холм застывшей пены. По нему я добрался до тропы, ведущей к центральному цилиндру арсенала. Конечно, основные запасы хранились не здесь, они были распределены по помещениям, чтобы ненароком не взорвались все разом от одного толчка». Тут в основном проходила сборка и отладка. «Похоже, этот факт тебя не очень порадовал. Пенни-Роял должен умереть. О, согласен, именно в этом я намерен ему поспособствовать. Как тебя зовут, человек? Торвальд Спир, биошпионаж, последний из дивизии Бернерсона панархии, сожженный Пенни-Роялом, бывший пленник Продоров». Бывший спутник Джабеля Укепа-Кронга, служа, с которым я встретился с похожим на тебя дроном, недавно воскрешен, после того, как был мертв, больше сотни лет. На это Рис не ответила, тогда не ответила. Тропа привела меня к отверстию, сквозь которое шел конвейер, лента подачи снарядов. Мне пришлось протискиваться туда, чтобы попасть внутрь. Справа я заметил ровные штабели снарядов, изготовленных флейтом, а в конце — другой конвейер с полным поворотным барабаном. Сферическая бомба, стиснутая фиксаторами у полюсов и по экватору, стояла почти по центру арсенала. По обе стороны от нее лежали аккуратно сложенные... Бездействующие корабельные роботы Возможно, Флейд попытался их использовать А Рис отключила Или Флейд даже не пробовал активировать роботов Зная, что им не под силу тягаться с тем, что обвилось вокруг бомбы Я двинулся дальше, разглядывая дрона Она все так же напоминала гигантскую кобру с развернутым капюшоном Я видел четыре манипулятора под брюхом и торчащий из хвоста ей циклад. Однако сейчас она выглядела весьма оживленной, исследовала манипуляторами какой-то механизм на поверхности шара, и все ее тело пребывало в постоянном движении. Казалось, дрон пытается половче ухватить бомбу и стиснуть ее, выдавливая из шара жизнь. Тело кобры напоминало ртуть. Оно было из жидкого металла, переливчатого, чуть прозрачного, так что можно было разглядеть работу внутренних органов дрона. Рис была по-своему очень красива, но кто же восхищается грацией тигра за миг до того, как он набросится и сожрет тебя? Или узорами на змеиной коже в момент укуса? «На панархии не выжил никто!» произнесла она, когда я приблизился. «История часто нуждается в уточнении, когда появляются новые факты», ответил я, раздосадованный неизменностью реакции на мои слова. «Все было учтено», настаивала Рис. «Ну что ж, я остановился. Не стану отрицать, мои воспоминания не всегда отчетливы. Но я ясно помню, как вскоре после бомбардировки видел Продора» пытавшегося установить рабодел капитану Гидеону, а потом напустившего на меня паука. «Обычные люди не переживают процедуру обращения в рабство», сообщила Рис. «Я почти умирал, когда Укэп спас меня». «Ты ошибаешься». Рис, похоже, хотела сказать еще что-то, но не стала. Однако к этому времени моя досада уже окрепла. Что-то ты больно склонна проповедовать. Что возможно, а что нет. Я думал, такое поведение свойственно скорее нам, глупым, ограниченным человеческим существам. Очаровательно! Рис оторвала манипуляторы от механизма бомбы, подняла голову и повернулась ко мне. Ее ярко-голубые глаза располагались в точности, как у кобры, но, оказывается, имелся еще и третий, черный как смоль, на небольшой турели торчащий из макушки плоского черепа. — Что, очаровательно? — раздраженно переспросил я. — Я помню тебя по той атаке на горнодобывающий комплекс на Дюране. Я была тем дроном. Тебя удалось поместить в стазисный модуль и эвакуировать для лечения. И что? — Наверняка я там умер. — Именно там? — Такие, как я. — не имеют человеческих проблем со временем ну вот опять ты повреждена спросил я утрачена системная функция во время столкновения с пни роялом пятьдесят восемь лет назад но сейчас функция восстановлена ответила рис так с этой змеей нужно быть очень осторожным а рис продолжала разрешаю тебе Отправить со своего форса одно текстовое сообщение, содержащее точное описание твоей истории до настоящего момента. Если я буду удовлетворена, то отпущу взрывное устройство. Мне захотелось послать дрона куда подальше, но я понимал, что эта идея не из лучших. Дроны-убийцы специально создавались агрессивными параноиками и делались они в торопях, что, естественно, вело к приумножению ошибок. К тому же я еще не исключил возможности того, что данный экземпляр может быть склонен к суициду. Разглядывая рис, я проверял доступные форсу ресурсы. А еще систематизировал факты и воспоминания. Начал с биографии, которую отослал Изабель, добавил свои заметки о панархии, потом загрузил то, что помнила о планете на которой Джебель спас меня от продоров. Потом последовала Дюрана, где я умер. Потом выяснил, как вновь обрел память во время воскрешения и перечислил все, что случилось потом. Данные я ввел в преобразующую текстовую программу, потом в разумную программу-редактор. На выходе получилось десять тысяч слов, и тут Форс сигнализировал об открытии нового канала связи. Я отослал Рис письмо. Она застыла на секунду, моргнула чёрным глазом и медленно развернула стискивавшие бомбу кольца. «Друзья!» — рискнул я. «Очаровательно!» — повторила Рис. «Похоже, у нас одна цель, и ты, хоть и запутался, кажешься весьма способным». «Флейт!» — велел я. «Курс на Масаду. Нужно пообщаться с тамошним хранителем, Амистадом». Рис скользнула ко мне, движимая то ли гравитацией, то ли магнитной силой, то ли чем-то основанным на взаимодействии силовых полей. Воздух вокруг нее подернулся странной рябью. — Я ничуть не запутался, — заявил я. — Запутался, если не знаешь, что Пенни Роял бомбил панархию до нашего визита на Дюрану, когда мы брали ту шахту, — отозвалась Рис. «Да ну!» — удивился я, размышляя. «Что выигрывает дрон от лжи, если он вообще способен лгать?» Поискал независимые факты, которые опровергли бы эту информацию. Ничего не нашел и уныло продолжил. «Так, а что случилось с тобой?»